что следует из всего этого? Только то, что Федор козьмич говорил по-французски, стало быть, имел образование. Что некогда он принял послушание у московского митрополита. И что Филарет зачем-то поручил ему подвиг сокрытия имени. И неизбежно связанного с этим поношение поражение в правах, ссылки. К этому эпизоду мы еще вернемся. Пока же ограничимся ответом на вопрос, что здесь специфически царского? Да ничего. Напротив, В кулинарной похвале старца при вкушении любимых и оладьи с сахаром, от таких оладьей сам царь не отказался бы, царские мотивы несомненны. Но чтобы принять эти слова за скрытое признание, нужно окончательно потерять чувство юмора. Да, отправляя в паломничество по российским монастырям свою любимицу, дочь бедного краснореченского крестьянина Александру Никифоровну, на ее вопрос, как бы в России увидеть царя, он задумчиво ответил, погоди, Может быть, и ни одного царя на своем веку увидать придется. Бог даст, еще и разговаривать с ним будешь, и увидишь тогда, какие цари бывают. Но что из этого следует, кроме прозорливости Федора Кузьмича? Ведь попав осенью 49-го года в Почаевский монастырь, паломница нашла здесь добрую и гостеприимную графиню Остан Сакин, встречу с которой предвещал ей старец заинтересовалась двадцатилетней богомолкой и ее сибирскими повествованиями и взяла с собою в кременчук где граф Дмитрий Остен-Сакин находился на излечении от венгерских ран. В это самое время в кременчук прибыл император Николай Павлович и остановился в доме Остен-Сакинов. Благочестивую сибирячку предъявили царю, подали на духовный десерт. Она упомянула в разговоре с Николаем I о великом старце Федоре Казмиче. И по одной из версий этого эпизода Николай побледнел и велел Остен Сакину выдать Александре Никифоровне записку-пропуск, позволяющую в любое время явиться во дворец, пред монаршие очи. Но по другой, император не обратил на произнесенное имя никакого внимания, и записку приказал написать просто так, из склонности к широкому жесту. Картина с побледневшим императором эффектнее, именно поэтому она менее достоверна. История проще, страшнее и прекраснее исторической мифологии. Следуя старому правилу, из двух версий реального события «Выбирай наименее литературную», будем считать, что имя Федора Кузьмича впечатление на царя не произвело. Как ни произведет оно впечатление и на императрису, с которой Александра Никифоровна восьми годами позже встретится на пароходе, плывущем на Валаам, и, как бы во исполнение предвещенного, может быть, ни одного царя увидеть придется, побеседует о Сибири и о сибирских подвижниках благочестия. Да, старец говорил, что и цари, и полководцы, и архиереи — такие же люди, как мы, только Богу угодно было одних наделить властью великую, а других предназначить жить под их постоянным покровительством. Да, отводя сочувствие крестьян, вот, мол, жил хорошо, а теперь в лишениях, объяснял, что его нынешнее положение лучше прежнего, ибо, цитирую, «в настоящее время я свободен, независим, а главное покоен». Я не завишу ни от чего земного, ни от того, что не находится в моей власти. Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа, в этой неземной радости. Если бы вновь вернули меня в прежнее положение и сделали бы вновь хранителем земного богатства, тленного, и теперь мне вовсе не нужного, тогда бы я был несчастным человеком». Да, память старшей дочери Хромова сохранила и такой эпизод. Когда Федор козьмич я цитирую, жил в селе Коробейниковом, то мы с отцом приехали к нему в гости. Старец вышел к нам на крыльцо и сказал, подождите меня здесь, у меня гости. Мы отошли немного в сторону от кельи и подождали у лесочка. Прошло около двух часов времени. Наконец из кельи в сопровождении Федора Кузьмича выходит молодая барыня и офицер в гусарской форме высокого роста, очень красивый и похожий на покойного наследника цесаревича Николая Александровича. Старец проводил их довольно далеко, и когда они прощались, мне показалось, что гусар поцеловал ему руку, чего Федор Казмич никому не позволял. Пока они не исчезли друг у друга из виду, они все время друг другу кланялись. Проводивший гостей, Федор Казмич вернулся к нам с сияющим лицом и сказал моему отцу, деда то как меня знали» отцы меня как знали, дети как знали, а внуки и правнуки вот каким видят. Но и мысль о царях и власти, и предпочтение бедной независимости, зависимому богатству, ни о чем не свидетельствуют кроме мудрости и простоты. Ни о чем не сообщают, кроме как о прежнем состоянии старца, которое променял он на евангельскую жемчужину царство Небесного. не о миропомазании, не о короновании они не говорят тоже со сценкой у кельи. Федор Кузьмич ни словом не обмолвился о том, кем были его посетители. Он вновь выражается иносказательно. Иносказательно в любом случае, ибо у Александра Павловича родных детей и тем более внуков не было, а деда его убили. Что же до подробных и частых рассказов старца о двенадцатом годе, о въезде Александра I в Париж, что до слез, пролитых им, когда рабочие затянули песню «Ездил белый русский царь» и просьба никогда эту песню при нем более не петь, то всюду Федор Кузьмич выступает в роли свидетеля царского сияния и никогда, ни разу, ни при каких обстоятельствах не поставляет себя на место князя-сына человеческого. Наконец, Федор Кузьмич, вспоминая о своем достарческом прошлом, неизменно называл себя великим разбойником. Но, честное слово, Разбойников в русской истории XIX века и без Александра Павловича хватало. Впрочем, единственную оговорку уже на смертном одре Фёдор Казьмич допустил, но о ней речь пойдёт чуть позже. А пока, просеив прижизненные данные, что получаем в осадке? Французский язык, военную выправку, вензель, изображающий буквицу «А» с короной на венце и с летящим голубком вместо перечёрка, Федор Казмич сам нарисовал этот вензель карандашом на пищей бумаге, раскрасил зеленовато-голубой и желтой красками и поместил за стекло киоты иконы Печерской Божьей Матери старинного письма. Еще получаем высокий рост, глубизну глаз. Узнаем о связи с митрополитом Филаретом. Видим икону святого Александра Невского. Фиксируем сознательное искажение своего почерка. И добровольный разрыв со средой и уход из дому в тайне от близких родные меня вспоминают за упокой